Первые, обреченная в словесную плоть и обнародованная летом 1371 года мысль о необходимости закрепления за московским домом наследственного права на Великое Владимирское княжение до этого часа созревала подспудно уже в течение нескольких десятилетий. Это была мысляща Дмитриева деда, семечка из его сумы. Вскоре по возвращении Дмитрия на родину приехало в Москву еще одно посольство из Великого Новгорода. В его состав входило шесть человек, представлявших епископа, посадника, Тысяцкого и черных людей новгородских. Нужно было и с ними подписать новую грамоту, договорную, о правах и обязанностях обеих сторон по отношению друг к другу. Предыдущая московско-новгородская грамота силу утеряла, потому что в отсутствие Дмитрия его тверской ворог принудил новгородцев, а кое-кому и принуждение не понадобилось, сами с радостью согласились, заключить с ним договор, как с великим князем Владимирским. Теперь в Москве новгородцы отрекались от навязанного им Михаилом договора и письменно пообещали, что если будет Дмитрию Ивановичу и брату его Владимиру обида с князьми литовскими или тверским князем Михаилом, Новгороду сесть на конь, то есть оказать военную помощь великому князю московскому. Со своей стороны и Дмитрий Иванович пообещал, или будет обида Новгороду, с литовским князем или с тверским князем, с Михаилом, или с немцы, мне, князю великому Дмитрию Ивановичу, всея Руси, и моему брату, князю Владимиру, Новгорода не метати, Любо ми самому быть и князю великому в Новгороде, или брата пошлю, доколе Новгород умерю». И в конце, как обычно, «А княжение вы, великое мое, и честно и грозно, без обиды. А мне, князю великому Дмитрию Ивановичу, всея Руси, и Новгород в старине, без обиды». Грамоту скрепили печатями как раз вовремя. В ближайшие же месяцы изложенные в ней взаимные обязательства понадобилось выполнять. Прежде всего... В Великокняжецком совете было решено изгнать из новгородского бежецкого верха до сих пор сидящего там Михайлова наместника. Дмитрий Иванович отрядил на бежецк рать, город был освобожден, от Тверской воевода Никифор Лыч убит. Сын Михаила по-прежнему содержался в Москве в качестве заложника. Это, казалось бы, принуждало тверского князя вести себя предельно смирно. К тому же зимой состоялась знаменательная свадьба. Владимир Андреевич ввел в свой кремлевский двор юную хозяйку, дочь Ольгерда, нареченную во святом крещении Елену. Хотелось верить, что и эта женитьба будет иметь благотворные последствия, и что отныне великий литовский князь не станет содействовать Тверичу, не допустит никакого иного вероломства в отношении Москвы. Зимой 1371 года было еще одно прибавление в московском дому. Великая княгиня Евдокия родила своему Дмитрию Ивановичу второго сына. Мальчика назвали Василием. Род Ивана Калиты... в недавние времена совсем почти сошедший на нет, давал ныне новую цветущую леторосль. Скоро знать и у Владимира с его Еленой пойдут детишки, как-никак внуки Ольгерду. Взаимные обязательства русско-литовского родства превозмогут разрывную силу корысти и тщеславия, и недавняя вражда забудется навсегда». как сонное наваждение, как морок и блазнь. Дмитрий Иванович ныне стал сватом старому литовцу, Владимир – зятем. Приглядишься, так все почти вчерашние соперники в узах родства, пусть и ни кровного, ни самого ближнего. Старшие сыновья Ольгерда Андрей Полоцкий да Дмитрий Брянский теперь шурины Владимиру. А княжеч Тверской Иван, безбедно проводящий свои дни в Москве, в митрополитчих покоях, он ведь великой княгиней Евдокии, двоюродный брат по материнской линии. И от чего бы, кажется, не зажить всем бессоромно, да согласно ездить друг другу на свадьбы, возглашать здравицы и песни петь за богатым столом. А придет пора, пиру кровавому с давним и истинным врагом, и на тот первый выйти всем вместе, стать нерушимой стеной. Но чует нечистые силы, что если окрепнет в конец русская семья, то надо, хвост поджав, уходить от силы насовсем. И потому кружит и кружит, нашептывает то одному, то другому, всякую щелку разъедает ядовитой слюной подозрение и зависти чуть ли не от свадебного застолья поднял великого князя московского сполошный звон тверская рать ворвалась из за волги михаил александрович осадил дмитров пожег множество окрестных сел взял с дмитровцев откуп увел с собой в великий плен Одним махом все проделано с разбойничей поспешностью, так что и выступить на помощь Дмитрову не успели, хотя до него рукой подать дневной переход для конных. Не успели свыкнуться с этой вестью, а ей новое на пято наступает еще чудней. Разграбленные переславские волости взят откуп самого Переславля сожжен его посад. И все это по наущению Тверского Каина произведено кем же? Новыми московскими родственничками. Дядей княгини Елены Ольгердовны, Кейстутам, родными ее братцами Андреем и Дмитрием да Витовтом Кейстутевичем. Тайком подкрались и, видать, надеялись, что останется тайна их, так не раскрыты Как же, ведь неудобно так-то, не протрезвев еще сполна после московской свадьбы. А сам Ольгерт, небось, будет разводить руками. Он, мол, не знал о самовольных намерениях сыновей и брата, а знал бы так, не допустил ни за что. Зироломность и оскорбительность этого удара, нанесенного по северным властям московского княжества, была тем чувствительней, что он пришелся в самый неподходящий до Москвы час, когда Дмитрий вынужден был спешно стягивать свои лучшие воинские силы в противоположную от Дмитрова и Переславля сторону Кокскому рубежу. Но об этом рассказ отдельный. Тем временем на севере события подгоняли одно другое. На обратном пути от Переславля Литовцы, сведомо Михаила, погромили Кашин и его окрестности. Сам Михаил поднялся вверх по Тверце, занял Торжок и посадил в нем своих наместников. Возмущенные новгородцы не заставили себя долго ждать. Торжок – древний пригород Великого Новгорода. Выручать его поплыли отборные ватаги ушкуйников во главе с бесстрашным воеводой Александром Абакуновичем. Героям походов на Югру и на Оприку. Ворвавшись в Торжок, они изгнали Михайловых наместников, перебили купцов, да и всех прочих людей тверских, избиша и огню придаша. Со дня на день можно было бы ждать ответного удара из Твери, поэтому новгородцы совместно с обитателями Торжка спешно отстроили новые городские укрепления на месте, сожженных Михаилом. В последний день мая 1372 года великий Тверской князь подошел к стенам Торжка. Он был настолько уверен теперь в собственных силах, что даже вопреки привычке не попросил помощи у литовцев. Он вообще в эти месяцы, как никогда ни до, ни после, Был быстр, удачлив, окрылен. Звезда его воинского счастья наконец-то вроде вспыхнула. Ему казалось, что так отныне будет всегда».